Суньце бросился вон из храма, но снова увидел волшебника. Он стоял у ворот. «Этот храм прибежище чародеев! Разрушить его!» Воины принялись снимать черепицу, и Суньце снова увидел Юй-цзы. Он тоже сбрасывал черепицу с крыши. Тогда Суньце велел разогнать Даоса в храм сжечь, но в языках пламени ему снова почудился «Юйцзы!» В страшном гневе Суньце помчался во дворец и у ворот снова увидел праведника. С тремя отрядами воинов Суньце выехал из города и разбил лагерь. Там он собрал военачальников и держал с ними совет, как оказать помощь Гюаньшау в войне против Цао-Цао. Ночью ему все время чудился Юйцзы, с распущенными волосами. Сунце кричал и метался в шатре. Утром он глянул в зеркало, но вместо себя увидел Юйдзи. И спустив пронзительный вопль, Сунце ударил рукой по зеркалу. Сознание его помутилось, раны раскрылись, и он упал. А когда пришел в себя, промолвил «Не жить мне больше». Он призвал к себе Джан-Джао, брата своего Сунь Цуаня и других приближенных, и обратился к ним с такими словами. В Поднебесный царит Смута, укрепившись в Сянь с помощью людей из земель У и Юэ, многого можно добиться. Вы, Джан-Джао, да и остальные должны всеми силами помогать моему брату. Сказав это, он вручил Сунь Цюаню печать с поясом. «Помни, с каким трудом твоему отцу и брату досталось то, чем мы владеем ныне». Сунь Цюань со слезами на глазах принял печать и поклонился. Сунь Цэ умер. Было ему от роду двадцать лет. Мы не будем говорить о том, как хранили Суньце, а расскажем об его преемнике, младшем брате Суньцюане. Он был голубоглазый, рыжебородый, с крупным ртом и квадратным подбородком. Некогда ханьский посол Лю Вань, посетивший княжество У, так отозвался о братьях Сунь. «Все они талантливые и умные, но невезучие». Смерть постигает их в раннем возрасте. Одному лишь Сунь Цуаню предначертано долголетие. И вот когда Сунь Цуань вступил во владение Цзэндуном, на Бацу с войсками прибыл Джоу Юй. Он оплакал умершего друга и сказал Сунь Цуаню, «Я готов на всё, чтобы отблагодарить спокойного благодетеля моего за оказанные мне милости». Тогда дайте совет, как наилучшим образом продолжат деяния отца и брата. Еще в древности говорили, процветает тот, за кем идут люди, и тот гибнет, кто их теряет. Разыщите мудрых советников, и Цзяндун будет в безопасности. Покойный брат завещал мне во внутренних делах полагаться на джан Джао, а во внешних на вас. джан Джао достоин этого. Мне же с моими ничтожными способностями, пожалуй, не справиться с такой трудной задачей, но могу порекомендовать вам одного человека. Кого именно? лусу Су из Линхуэя, отвечал Джоу Юй. Голова у него полна военных хитростей и хитроумных планов. Он богат. Великодушен, щедр, помогает бедным. Больше всего он любит биться на мечах, ездить верхом и стрелять из лука. Надо немешко его пригласить. Получив согласие, Сунь Цюаня Джоу Юй тотчас же отправился к лусу и изложил ему планы Сунь Цюане. Лу вначале заколебался, но потом поехал следом за Джоу Юем. Сунь Цюань принял его с почестями, и они весь день толковали о делах. Однажды Сунь Цюань...